Глава восьмая Много недель прошло, а Мартин Эйден все учил грамматику, проглядывал руководство по этикету и пожирал книги, которые увлекали его воображение. К своему собственному классу он стал относиться пренебрежительно. Девушки из лотка не понимали, что с ним приключилось, и забрасывали Джима вопросами — А многие молодые люди были рады, что он больше не появляется на рейлийских состязаниях. Он сделал еще открытие в сокровищнице библиотеки. Если грамматика открыла ему основы языка, то эта книга указала ему на правила, лежащие в основе поэзии. И он начал изучать метры, форму и конструкцию стихов и понял, как создается та красота, которая так восхищала его. Одна новейшая книжка трактовала поэзию как изобразительное искусство, причем теория была подтверждаема многими примерами из лучших современных писателей. Никогда еще ни одной книги он не читал с таким увлечением. Его свежий, нетронутый двадцатилетний ум, подстрекаемый жаждой знания — усваивал все с легкостью и быстротою, непонятной для какого-нибудь изощренного студента. Когда Марти наглядывался на известный ему мир, на мир далеких стран, морей, кораблей, моряков и ведьмообразных женщин, то этот мир представлялся им очень маленьким. Он чувствовал, что сливается с новым, ныне постигаемым мирком». Ум его всегда был склонен к единству. Однако он сначала все же удивился, когда установил связь этих двух миров. Он воспарил над старым миром благодаря своим возвышенным мыслям, почерпнутым из книг. Он был уверен, что в обществе, в котором живет и ее семья, все мужчины и все женщины мыслят этими мыслями, живут ими. Внизу под ним была пошлость. И он хотел очиститься от этой пошлости, которая была покрыта его прошлое, и подняться в высшую сферу. Уже в детстве и юности его волновали некие смутные стремления. Он никогда не понимал, что ему нужно, но он все время чего-то хотел, смутно, пока не встретил Руфи. И теперь его стремления сделались остры и болезненны. и понял ясно и твердо он, что искал он красоты, ума и любви. За эти недели он раз шесть встречался с Руфью, и каждый раз свидание с нею исполняло его вдохновением. Она исправляла его язык и произношение, и учила его арифметики, но их беседы не ограничивались элементарными занятиями. Он слишком много видел в жизни, его ум был слишком пытлив, чтобы он мог удовлетвориться дробями, кубическими корнями, разбором, испряжениями. Бывали минуты, когда их разговор захватывал совсем другие темы, о поэтах, которых он только что прочел, о поэте, которого теперь она изучала. И когда она читала ему любимые строчки, он испытывал несказанное блаженство Никогда, он говорил со многими женщинами, он не слыхал еще такого голоса. Каждый звук его был стимулом его любви, и каждое слово заставляло его трепетать. В ее голосе было спокойствие, музыкальность, великие, богатые плоды культуры и духовного благородства. Слушай ее, он невольно вспоминал крики тех женщин, похожих на ведьм, которых он знал прежде, и менее грубые, но все же некрасивые голоса фабричных девушек. Тотчас же его воображение начинало работать, и он видел целые вереницы этих женщин, из которых каждая по контрасту еще более оттеняла ореол Руфи. Кроме того, его восторг увеличивался еще больше, от мысли, что руф понимает, читаемая, и отзывается на красоту поэтических мыслей. Она много читала ему из «Принцессы», и часто он видел, как глаза ее наполнялись слезами, так тонко чувствовала она красоту. В такие мгновения его собственное волнение поднимало его до небес, и, глядя на нее и слушая ее голос, Он, казалось, созерцал самую жизнь читал ее сокровеннейшие тайны. И, достигнув этих вершин чувства, он начинал понимать, что это и есть любовь, и что любовь — самая великая в мире. Перед взором его памяти в торжественном марше проходили все волнения, испытанные мне, когда опьянение, ласки женщин, игра и наслаждение животной жизнью — И все это казалось невыносимо пошлым и низким по сравнению с теми чувствами, которые им обуревали. Для Руфи было неясно создавшееся положение. Она не имела еще никакого опыта в сердечных делах. Все, что она знала, она почерпнула из книг, в которых случаи обыденной жизни всегда притворялись в нечто нереальное и прекрасное. Ей не приходило в голову, что этот грубый матрос завладел ее сердцем, и что в один прекрасный день назревающее в ней чувство разольется по всему ее существу огненными волнами. Она не знала, каково пламя любви на самом деле. Все ее познания в этой области были вполне теоретичны, и любовь представлялась ей нежным лучом, легкой зыбью, на потоке спокойной поверхности воды, нежной розой бархатной летней ночи. Любовь мыслилась ею как тихая привязанность, служение любимому человеку среди ароматных цветов и призрачного сияния. Она и не подозревала о вулканических порывах любви, о ее страшном зное, превращающем сердце в пустыню горячего пепла. Она не знала ничего о скрытых в ней силах, не знала и о силах мира. Бездны жизни были для нее простыми иллюзиями. Супружеская любовь ее отца и матери представлялась ей именно таким идеалом дружеской любви. И она ждала, что в будущем без всяких волнений и потрясений она соединит свою жизнь с жизнью любимого человека. Таким образом, на Мартина Идена она смотрела как на новинку, как на странное существо, и этой новизне приписывала его необыкновенное действие. Это было естественно. Также испытывала она странные чувства, когда смотрела в зверинца на диких зверей или когда видела бурю и вздрагивала от вспышек молний. Было что-то... Космическое в подобного рода явлениях, и было, несомненно, что-то космическое и в нем. Он явился сюда, обвеянный ветрами огромных пространств. Блеск тропического солнца запечатлелся на его лице, а в его крепких железных мускулах была первобытная жизненная сила — На нем были следы того неведомого мира, жестоких людей и жестоких деяний, который начинался за пределом ее кругозора. Это был дикарь, еще не прирученный, и ей льстила мысль, что он был ей так покорен. Ею руководило желание приручить дикаря, и только. Желание это было бессознательно, и ей не приходило в голову мысль, что ей хочется сделать из него... подобие ее отца, образ которого ей представлялся совершеннейшим. Не было у нее возможности понять и того, что испытываемое ею космическое чувство есть самое космическое. Любовь, которая с одинаковой силой влечет и мужчину, и женщину друг к другу через целый мир, которая заставляет оленей убивать друг друга в месяце любви и вызывает во всех... элементах неудержимое стремление к соединению».